Глава 9 Авторитет. Спокойный негромкий голос посреди оглушительного шума. «Оглушительный шум на лестнице, а никто не спускается». Китайская поговорка. Легко поклоняться знаменитостям, звездам спорта, кино, даже бизнеса. Если прислушаться к тому, как в коридорах большинства компаний произносятся слова «руководство» или «менеджмент», Возникает ощущение, будто говорящие считают этих людей лишь отчасти людьми, а отчасти божествами или исчадиями ада. Но тот, кто сам входит в состав высшего руководства, понимает, что лидеры – такие же люди, как и все прочие, иногда, быть может, чуть более удачливые. Решающую роль играет здесь отношение руководителей с остальными, сотрудниками компании, но очень часто между теми и другими фактически отсутствует контакт. Лидер способен увлечься большой картиной и упустить из виду то, что или тех, кто эту картину создает. Подчиненные же нередко побаиваются руководителя, и это мешает полноценному взаимодействию. Личное лидерство должно присутствовать на всех уровнях организационной иерархии. Оно выражается в том, что любой, независимо от должности, овладает полномочиями и ответственностью, необходимыми и достаточными для самостоятельных действий. Что всем исследуем принципам, которые помогают нам уважать себя, служить другим и вести других. Оглушительный шум на лестнице, а никто не спускается. В нашей культуре принято с почтением относиться к известности и дипломам, а также к вождям, действующим в духе ковбойских фильмов, и рассчитывающим, что мы им будем безоговорочно доверять, поскольку у них есть «ответы». в кавычках Мы влюбляемся в руководителей, которые кажутся нам умными, возвышаем образованных и все время ищем экспертов то в одной, то в другой области, всячески привечаем людей с выдающимися организаторскими, ораторскими, даже артистическими качествами за умение заразить своим пылом нас и наших коллег. Уверенность лидера передается и нам, это заставляет нас принимать ковбойский стиль руководства, когда обращение с людьми и компанией фактически основано на принципе «кому что не нравится, скатерть дорога». Однако умение убедительно сказать «верьте мне», «положитесь на меня» или в политике «поддержите меня» вовсе не то же, что авторитет. Такие качества, хотя и называются лидерскими, соотносятся только со способностью произвести эффект на сцене, на трибуне, в зале заседаний Совета директоров. Недаром по отношению к молодым руководителям предприятий сейчас нередко используют выражение «рок звезда». Все это, безусловно, важные достоинства, но более всего меня восхищают лидеры, которые по-настоящему любят и любимы. Я поворачиваюсь лицом к тому, кто думает и ведет сердцем. У такого лидера есть нечто большее, чем страсть. Он заставляет умолкнуть шум и размышляет в тишине, а потому вырабатывает лучшие, самые мудрые решения. Негромкий авторитет создается искренностью, чуткостью, верностью, своим целям и убеждениям В первую очередь лидер должен не изумлять всех потрясающими идеями, а обеспечить, чтобы организация жила согласно своим принципам и двигалась вперед. К осуществлению общей мечты. Китайская поговорка «оглушительный шум на лестнице, а никто не спускается», на мой взгляд, хорошо передает комплексный характер личного лидерства. В ней выражены три мысли. Шум – это всего лишь шум. Сам по себе он не играет никакой роли. Нужно что-то вещественное. Важен негромкий голос, говорящий о предназначении и о любви. Лидеры – такие же люди, как все прочие. Помните, вы – человек. Любой из окружающих – тоже человек. Слуга – лидер. Я не люблю обязательных требований, поскольку вообще отрицательно отношусь к инструкциям. Но настойчиво советую всем сотрудникам Starbucks прочесть тоненькую оранжевую книжечку Роберта Гринлифа «Слуга в роли лидера». Примечание. На русском языке она издана в 2003 году издательством «Рубиновый луч». это эссе, впервые опубликованная в 1970 году, стала первой главой основного труда Роберта гринлифа «Servant Leadership – A Journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness». Это краткое изложение идеи о том, что человек, который всем служит, самый одаренный руководитель. Гринлифф много говорит о значении сердца. «Человек, — пишет он, — не просыпается каждое утро с побуждением изобрести колесо, но слуга и лидер и последователь всегда ищет, слушает, предполагает, что прямо сейчас кто-то создает более совершенное колесо для нашего времени. Оно способно появиться в любой момент, и кому угодно его опыт может подсказать идею. Слуга-лидер понимает, что большое сердце важнее большого шума. Порывы обманчивы. Мы можем настолько перевозбудиться от созданного нами самими энтузиазма, что словно перетренировавшийся футболист не сумеем настроиться на игру и адекватно действовать в существующих обстоятельствах. Действие должно быть уравновешено мыслью, а увлеченность – спокойной рассудительностью. Страсть способна оторвать нас от настоящего, так что мы окажемся целиком о власти собственных эмоций и реакций, утратим чувство реальности. В бизнесе нужны тайм-ауты, как нужны они и в спорте, и дома, когда мы вместе с семьей и детьми, и в любом деле, которое нам по-настоящему не безразлично. Умейте уйти от оглушающего шума и убавить громкость, чтобы без помех обдумать положение дел и принять наилучшие решения. Помогите людям услышать их собственный негромкий голос. Когда кажется, что все в порядке, прибыли высокие, отзывы в прессе благоприятные, клиенты расточают похвалы, сложно руководить, оставаясь в тишине. Вы легко попадаетесь на удочку своего успеха, и шумиха скрывает от вас ценности, лежащие в его основе. Мы ощутили это на середине фазы гигантского роста Starbucks, когда сразу в целом ряде стран создавались кафе и одновременно расширялись поставки нашего кофе в продуктовые магазины. рост наш лицензионный бизнес, мы осваивали новые области. Вдобавок у нас появлялись новые и новые конкуренты. Предмет нашей гордости, созданный нами, по крайней мере, в Соединенных Штатах, рынок первоклассного кофе, становился все более оживленным. Поэтому мы С одной стороны, начинали верить поднявшейся вокруг нас шумихе, а с другой опасались, что все построенное нами вдруг рухнет. Говард Шульц поступил так, как поступал с момента основания компании и поступает до сих пор. Он предложил нам вернуться к корням и выявить самое важное и верное в том, что мы совершили и продолжаем совершать. Проанализировать всю нашу деятельность, все принятые нами решения и определить, отвечают ли они нашим ценностям и целям. Мы организовали процесс, направленный на то, чтобы услышать наш собственный негромкий голос. Он занял несколько месяцев, и в нем участвовали сотрудники из самых разных подразделений. Мы старались заново осмыслить соединяющие нас нити и проверить, на месте ли они. Для чего именно приходят в Starbucks люди, которых мы обслуживаем? Что есть особенного в нашей работе? В результате мы поняли, а на самом деле вспомнили, что starbucks является местом для тебя. Посетитель здесь пьет кофе так, как любит, а сотрудник обслуживает его в своей неповторимой манере. Это место дружеских, романтических, деловых и политических встреч, место, чтобы поработать, поразмышлять, почитать или просто побыть самим собой. Сюда можно прийти дождливым субботним днем, посидеть и, отгородившись, от оглушительного шума за стенами, прислушаться к своему негромкому внутреннему голосу. На рабочих местах, по иронии судьбы, очень шумно. Там каждая личность, каждый стремится преуспеть и сделать что-то значительное. В голове у нас тоже стоит настоящий гвалт от множества внутренних голосов, которые советуют нам как быть, что делать и чего не делать. Вносят свою лепту и боссы, которые в нашей жизни с понедельника по пятницу играют роль знаменитостей. Легко перепутать шум, особенно производимый нами самими, и суть дела. Когда наше «я» громко требует обратить на него внимание, нужно очень постараться, чтобы увидеть это выступление в истинном свете и отнестись к нему как к пустому шуму. Откуда бы ни исходил грохот, Он мешает услышать правду, осмыслить происходящее вокруг нас и понять, что следует делать. Образ знаменитости существует в нашем воображении, а не в действительности. Мы сами – источник оглушающего нас шума. И если не помочь тихому голосу прорваться сквозь грохот, можно попасть в беду. Не сотвори себе кумира. Вопреки распространенному представлению, хорошие руководители вовсе не хотят, чтобы перед ними трепетали. Если кто-то дрожит в вашем присутствии, естественно, заподозрить, что у него что-то не в порядке с единственной шляпой, а настоящему лидеру нужны люди, способные работать с полной самоотдачей, реализуя весь свой творческий потенциал на благо организации. Он заинтересован в думающих, активных, честных и неравнодушных сотрудниках. Родители изо всех сил стараются убедить детей в их уникальности. Но в действительности у всех нас больше общего, чем в каждом из нас особенного. И какое это облегчение понять, что сходство между всеми нами сильнее, чем иногда кажется из-за разницы в статусе. Стоит нам начать смотреть на других, как на обыкновенных людей, без того, чтобы обязательно трепетать перед начальством и помыкать подчиненными, как мы тоже становимся сами собой. Не надо стараться произвести большой шум, лучше просто разговаривать открыто и по делу. Мы можем быть партнерами, прощать друг друга, отмечать достижения друг друга, короче говоря, относиться друг к другу по-человечески. Подлинный авторитет руководителя основан на его вере в свое предназначение, на том, как он видит положение дел. Тот, кто всегда носит одну и ту же шляпу, не поклоняется знаменитостям и ни перед кем не заискивает, а бескорыстно восхищается людьми, совершившими что-то действительно выдающееся. Посмотри, кто на самом деле спускается по лестнице. Схема организационной структуры, вывешенная рядом с дверью моего кабинета, привлекла массу внимания. Я видел подобные схемы и в других компаниях, но поразительно, как легко полностью проигнорировать их значение. Наша схема представляет собой типичную пирамиду, только перевернутую. Она выглядит как латинская буква «В». На самом верхнем уровне находятся те, кого мы обслуживаем. Посередине – сотрудники, работающие в Starbucks, а в самом низу – руководство, боссы. Всем, кто заходит ко мне, схема напоминает о том, что наша задача здесь – служить друг другу и в конечном итоге людям, которые приходят в наше кафе. Она как бы говорит, ты работаешь не на начальство, каждый из нас работает для других. Вот что необходимо помнить. Лидер слушает всех и служит всем. Необходимо иметь дело и считаться со всеми сотрудниками, а не только с теми 10-20%, которые непрерывно твердят вам, что вы замечательный человек. В любой организации, большой или маленькой, есть, наверное, 10-20% сотрудников, которые, как Полиана, никогда не замечают плохого. Примечание. Полиана, персонаж одноименного романа американской писательницы элинор Портер, девочка-сирота, неунывающая оптимистка. Роман Полиана неоднократно переводился на русский язык. Именно они рассказывают вам, какой вы замечательный человек и как вас все любят. Кроме них есть еще, конечно, другие 10-20% критиканы, говорящие вам, что вы никуда не годитесь и ничего не делаете как надо. Они придерживаются позиции, что начальство всегда неправо и защищает только свои личные интересы. Если Полиано увидит, как генеральный директор потихоньку вынимает деньги из сейфа, Проводит задним числом опцион на акции или совершает какой-нибудь еще неблаговидный поступок, она скажет, нет ничего плохого, просто его намерения неправильно истолковали. С критиканами ситуация обратная. Если генеральный директор сделает что-нибудь очевидно хорошее, они заявят. У шефа не было благородных побуждений, он всего лишь заискивал перед прессой. И есть середина. 60-80% независимых сотрудников, которые дрейфуют с одной стороны на другую в зависимости от своего настроения, индивидуального и общего. Многие руководители считают, что критиканы вредны, поскольку мешают поддерживать здоровый климат в организации, и от них следует избавиться. Неправда. Эти голоса полезны, они напоминают нам о проблемах и помогают выявить те вещи, которые нуждаются в изменении, в нас самих. И в организации. Главное не позволять негативным настроениям взять верх. Их следует обращать на благо организации, делая критику продуктивной. Нужны и полианы, люди, постоянно уверяющие нас. Все в порядке, дела обязательно пойдут на лад, мы сумеем справиться со всем, что нас ждет и на нас надвигается. И разумеется, необходима сплощенная середина, которая играет стабилизирующую роль. Ее не оглушает шум с двух сторон, и она перерабатывает злобный вой и радостные клики в нечто более спокойное, помогая всем нам ориентироваться в повседневной действительности. Все голоса важны, чтобы работать наилучшим образом, включая те, которые беспрерывно спорят друг с другом в нашей собственной главе. Выдающиеся лидеры, руководители рабочих групп, компании коучи, обладают талантом сводить вместе множество разных подчас непримиримых точек зрения и продуктивно их использовать. У них слышен каждый голос, а сами они умеют слышать правду и помогают всем двигаться вперед. Компания может устроить оглушительный грохот, когда никто не спускается по лестнице. Организации выступают самыми разными заявлениями о том, что они собой представляют и в чем видят свою задачу, но дела всегда громче слов. Несложно сказать – В первую очередь мы думаем о клиенте. Люди – наш самый ценный актив, или мы заботимся об охране окружающей среды. То, что руководители Starbucks говорят об оказании услуг клиенту, подтверждается всей нашей работой. Для успеха требуется, чтобы все сотрудники организации понимали и разделяли убежденность лидеров. Кафе Starbucks открываются утром в определенный час. А партнеры должны быть там наготове на несколько минут раньше. Нельзя пообещать, что украсишь чьё-то день, а потом не выполнить обещание. Конечно, нелегко изо дня в день с полной самоотдачей вкладывать себя архетимически, которые отделяют просто хорошее от великолепного. Однако это очень и очень важно. Лидерам платят за то, что они знают, как надо, в том числе и тогда, когда они этого не знают. Кто руководит? Тот и отвечает. Когда лидер берется за большую сложную задачу, у него в голове гремит бравурный марш. У тебя есть все, что надо. Ты сделаешь все, как надо. Однако необходимо прислушаться к негромкому внутреннему голосу, который тоже не предстоит звучать. Слушай, детка, тебя назначили на высокий пост. Тебе платят кучу денег. Но ты очень многого не знаешь. Хорошо бы тебе обратить внимание на тех, кому ты служишь, поучиться у них. А еще запоминай все свои поступки, не только правильные, но и неправильные, чтобы они всегда стояли у тебя перед глазами. Что я знал о руководстве международной компании, когда стал президентом Starbucks International? Очень мало. В период работы в мебельном бизнесе я ездил за океан, поэтому у меня было общее представление о ведении дел на иностранных рынках. Еще мне было известно, какие приемы до сих пор срабатывали в Starbucks, а какие нет, но я понятия не имел, сработают ли они в кафе, которое мы откроем на Филиппинах, в Корее или даже в Англии. Я должен был слушать партнеров и учиться у них. Работая как единая команда, мы осваивали новые рынки и адаптировались к ним, сохраняя верность своей единственной шляпе. Когда мы начали открывать кафе в Японии, это был первый наш рынок за пределами Северной Америки, я очень беспокоился о том, чтобы адаптироваться к местной культуре и не навязывать ей нашу. принятую в Starbucks и в Америке манеру обслуживания. Мне хотелось встретить новых посетителей с распростертыми объятиями, ответить «да» на все их пожелания. Серьезным вопросом было курение. В Starbucks оно было запрещено с самых первых дней, иначе запах дыма смешивался с ароматом кофе, и его впитывали жареные кофейные зерна, которые лежали в открытых емкостях рядом со стойкой. Но в Японии курили повсеместно. Курение было составной частью человеческого общения, и мы считали, что этой традиции следует отдать должное. В нашем первом кафе в Японии мы разрешили курение в особом верхнем зале, который оборудовали мощнейшей системой очистки воздуха. Говард Шульц категорически возражал против любых послаблений, да и наши местные партнеры, пылавшие энтузиазмом по поводу миссии «Старбакс» и всего того, что они узнали на наших курсах в Сиэтле, то уже считали возможным запретить курение. Я выслушал всех, но знал, что правильного ответа нет. И продолжил проект с созданием зоны для курения. Настал день открытия. Все прошло без сучка, без задоринки. К нам пришли все, на кого мы рассчитывали. Клиентам понравились и наши напитки, и отпуск кофе дом, что в Японии до нас не практиковалось. Когда через некоторое время открылась вторая кофейня, Мы и там организовали зону для курения, но ко времени открытия третьей нам стало ясно, что люди приходят в starbucks не потому, что там можно курить, а ради впечатления в целом. Я еще раз сопоставил факты, послушал людей и изменил свою точку зрения. Не без некоторого деликатного или не очень деликатного давления со стороны Говарда. И во всех наших кофейнях, которые открылись с тех пор и в Японии, и в других странах, не курят. Какие бы трудности не вставали у вас на пути, компания платит вам за то, чтобы вы знали, как с ними справиться. Если не знаете, вам все равно платят за то, чтобы вы это знали. Так что придется узнать. По поводу знания и обучения у меня в свое время произошел поучительный диалог с сотрудником одной компании, где я состоял в совете директоров. Той человек спросил меня, сколько мне платят, и я полушутя, полусерьезно ответил. Тут вот в чем дело. Действуя правильно, я приобретаю немного. Готов работать из расчета 10 центов на доллар. А вот стоимость моих ошибок – весьма крупная сумма. Они ценятся очень дорого. Когда вы идете работать в компанию, вам платят за успехи, и вы, естественно, считаете, что вам следует заносить их в свое резюме. Но намного полезнее было бы резюме, перечисляющее не то, что вы сделали правильно, а то, что в чем вы ошиблись, и эти уроки, которые вы извлекли из своих ошибок. Ценный опыт дается перенесенной болью, а не выигранными трофеями. Руководитель не только постоянно учится сам, но и нуждается в соответствующих сотрудниках. Разумеется, опыт и навыки необходимы, но если бы пришлось выбирать, я предпочел бы знающему кандидату такого, который способен учиться. Важно нанимать людей, понимающих, что в реке есть подводные камни, и готовых выяснить, где именно они находятся, если это неизвестно. Лидеры служат тогда, когда они вместе с людьми и помогают людям двигаться вперед. Нанять сотрудника легко, развивать его значительно сложнее, но это необходимые условие успеха организации. Люди требуют заботы и внимания, вдохновения и упорства, сосредоточения и активности точно так же, как стратегия или финансовые результаты. Для роста компании первым делом растите людей. Чтобы она развивалась в соответствии с принципами, заложенными в ее основу, держитесь за людей, которые и будут ее развивать. Лидерство требует максимальной самоотдачи. Здесь необходимы все навыки личного лидерства, подлинная чуткость и забота, умение слушать, понимать, отвечать за свои слова и поступки, а самое главное – быть постоянно на виду и в курсе всех дел. Именно поэтому ежегодные отчеты ничего не стоят, они не в состоянии держать нас в курсе дел. Развивать людей возможно только ежедневно, проявляя внимание к ним и разговаривая с ними. Познакомьтесь со своими сотрудниками, держитесь с ними на равных, но так, как это нужно для них. Выдающиеся руководители не ждут, пока явятся люди, а идут к ним сами. Одних надо время от времени похлопывать по спине, других постоянно подстегивать. Кто-то будет помалкивать о своих проблемах, а кто-то раскричится на весь этаж. Есть люди, которым требуется много внимания, а есть и самодостаточные. Быть с людьми значит иметь дело с их разнообразными запросами, относящимися к сфере эмоций, общения и интеллектуальной деятельности. Не удовлетворив эти запросы, нельзя выполнить свои обязательства перед сотрудниками и перед организацией в целом. Беря кого-либо в компанию, мы принимаем к себе человека, а не приобретаем актив. Со всеми вытекающими последствиями. Помните, мы нанимаем людей не за завоеванные ими трофеи, а за их потенциал. Сотрудники часто перестают справляться с обязанностями после повышения просто потому, что те, кто их повысил, не стаются с ними. Когда я впервые стал вице-президентом компании, у меня, разумеется, не было всех качеств, необходимых для исполнения этой должности. Лишь после многих лет обучения и тренингов я научился хорошо с ней справляться. Если же кто-то не выполняет порученную работу, не хочет или не умеет ее делать, не подходит для нее, лучше разобраться с этим, не откладывая. Если кто-то что-то пообещает и не сделает, Это не пройдет незамеченным причем я буду действовать прямо и требовать результатов. В конечном итоге для меня значимо прежде всего дело, и здесь я беспощаден. Замечу, что мне еще ни разу не приходилось сталкиваться с противоречием между заботой и работой. Доброта и оказание всяческой помощи отлично сочетаются с прямотой и требовательностью. Если вы что-то пообещали... То, на мой взгляд отвечаете за результат не только перед руководителем, но и перед всей организацией. У меня есть девиз, которому я стараюсь следовать. Не справился однажды – позор тебе. Не справился дважды – позор мне. В сущности, это значит, что в первый раз я возьму на себя вину за проступок партнера, а во второй раз виноват будет он сам. В той мере, в какой это касается меня, дело есть дело. Лидер помогает, ведет, обеспечивает ресурсы. Он обязан знать правду о сотруднике, отдавать себе отчет в его возможностях и отвечать за его знания и невежество. Мы служим людям в качестве руководителей, когда в правильной форме предоставляем им необходимые ресурсы и поддержку, а также когда помогаем им найти себе другое, более подходящее для них место работы. Если вы дали человеку все, что могли, и тот старался как мог, а ожидаемые результаты все-таки не достигнуты, лучший выход – Разговор по душам и честное решение. Это не значит, что кто-то из вас плох. Может быть, вы не подходите друг другу или обстоятельства. Применились. Вопрос не в том, кто прав, а кто виноват. Не в чьей-то чуткости или черствости. А в верности себе и своему пути. Два высказывания. Первое. Мои лучшие минуты те, когда я инвестирую в людей. Кеннет бланшар Спенсер Джонсон из книги «Менеджер за одну минуту». Второе. «Идеальные учителя – это мостостроители, которые строят мосты самих себя, приглашают учеников перейти через пропасть, а когда те оказываются на противоположном берегу, радостно рушатся, дабы ученики теперь строили собственные мосты». Говард бихар перефразируя Лео Бускалье. Это... Не ракетостроение. Это намного сложнее. Дэйв Олсен, который отвечал за кофе в первом руководстве Starbucks, любит пересказывать замечательную историю о том, что кому представляется сложным, которую он когда-то слышал по радио NPR. Беря одно из интервью, репортер обратил внимание на, казалось бы, ничем не примечательные слова. Человек, рассказывая о своей работе, заметил. Это было... Не особенно сложно. Все-таки не ракетостроение. Репортер вдруг заинтересовался выражением «это не ракетостроение» и решил исследовать, как оно употребляется. Вскоре ему представился случай посетить лабораторию, разрабатывавшую реактивные двигатели. И в разговоре с одним из научных сотрудников он спросил, с чем у вас сравнивать ситуацию, когда вы еще не вполне представляете себе, как решается задача, но думаете, что... Скорее всего, с нею справитесь. Вы ведь не можете сказать, что это не ракетостроение, коль скоро именно им и занимаетесь. Оказалось, ракетостроители говорят, в конце концов, это не нейрохирургия. Еще через некоторое время репортер побывал в отделении нейрохирургии больницы Джонса Хопкинса и задал там аналогичный вопрос. Врачи немного подумали и выдали ответ. Это не ядерная физика. Естественно, репортеру очень захотелось узнать, как в подобных случаях выражаются физики-ядерщики, и он, находясь в одном из ведущих институтов в этой области, спросил их. Физики посмотрели на него с презрением, но потом снизошли и объяснили, что они говорят, это не социология. Смысл рассказа в том, что хотя социология может быть и не кажется серьезной наукой, в действительности осмысление условий Человеческого существования намного более сложная и головоломная задача, чем разработка ракетных двигателей. У меня эта история ассоциируется с Дэвом Олсоном не из-за его профессиональных знаний, связанных с кофе, хотя они на редкость обширные и глубоки, а из-за того, как он прекрасно разбирается в хитросплетениях человеческих побуждений и поступков. В кофейной роли его окружал романтический ореол. Он внушал восхищение и даже заставлял трепетать, Но, переключившись на работу с людьми, он понял, что новые задачи неизмеримо сложнее. «В случае кофе, — объясняет Дэйв, — важно все, где он выращен, как обработан, доставлен, обжарен, смешан, упакован и приготовлен, вплоть до попадания в чашку. Но после того, как вы его купили и правильно выполнили все последующие шаги, он ваш в любой момент, когда понадобится. В случае людей точно так же важно все, — Но инвестиции в них, с одной стороны, часто менее осязаемы, а с другой – никогда не заканчиваются. Работа с людьми не бывает сделана, но то, что в них вложено, как правило, хорошо окупается. Когда организация сосредоточена на так называемом цикле производительности, на определении желаемых результатов и шагов по их достижению, а культурный цикл развития сотрудников остается на втором плане, человеческий фактор превращается в помеху. Примечание. Свою концепцию циклов производительности и культурных циклов предприятия, основанную на разработке компании The Effectiveness Institute, Дэйв Олсен изложил в лекции, названной «Вести сердцем», по-английски «Leading from the Heart». Лидеры, и великие, и обыкновенные, должны понимать, как значимые инвестиции в культуру людей, выявлять лучшее в себе и партнерах, достигать целей – к которым стремятся все. Лидерство никогда не заканчивается. Личный успех, успех организации – не дипломы, которые можно, получив, повесить на стену. Успех необходимо зарабатывать постоянно. Чтобы достигать цели, чтобы держать свои большие волосатые наглые цели в поле зрения, требуется каждодневно действовать здесь и сейчас. оглушительный шум вселяет в нас энергию страсть иногда уверенность и самоуверенность все это нужно нам для движения вперед но голос который на самом деле ведет звучит негромко если мы станем прислушиваться к нему в самих себе в наших руководителях клиентах партнерах то не уйдем от своих ценностей и не упустим из виду то что всего важнее для нас самих и для организации тот кто слушает этот голос Развивает в себе привычки слуги лидера, а такой лидер – самый лучший. Дополнительные вопросы. Как вам удается руководить без крика? Как бы вы могли облегчить сотрудникам задачу увидеть в вас человеческое существо, а не одну лишь должность? Как бы вы оценили себя по следующим параметрам? Первое. Большой шум – реальное дело. Второе. Помочь другим в том, чтобы услышать самих себя. Третье. Слушание собственного тихого внутреннего голоса. Знаете ли вы, чего сотрудникам нужно от вас больше всего? В чем вы не удовлетворяете их запросы, как вы могли бы удовлетворить их? Если не знаете, расспросите их и выясните. Кто вас разочаровал? Кто не выполнил обещание? Можете ли вы поговорить с этим человеком сегодня, завтра? Действуйте, причем с необходимой осторожностью. Посмотрите, что получится и к чему это приведет. Можете ли вы больше служить и меньше вести? Есть ли конкретный человек, которому вы могли бы на этой неделе оказать услугу?